В. Патриаршество Учреждение патриаршества не сделало церковь самостоятельнее. Она и теперь, как раньше, осталась орудием в руках светской власти. Владея обширными землями, церковь видела в царе источник своего богатства, а это ставило ее в зависимое положение, до известной степени связывало ее действия есть ли титул великого государя, присвоенный в царствование Михаила Федоровича патриарху Филарету, и усилил авторитет главы русской церкви, то сам патриарх, отец молодого царя, новичка на престоле, использовал этот авторитет скорее в интересах фамильных, чем в интересах самой церкви. Попытка Никона поставить власть патриарха, независимой и даже выше власти царской, не имела под собой почвы и скорее послужила ей на пользу. Своим неуспехом она лишь подняла особу государя на новую высоту. С удалением Никона в Воскресенский монастырь наступил болезненный для церкви период между «междупатриаршество». 1658-1667 годы управление церковью фактически перешло в руки царя Алексея, что приучало видеть в нем не только государя-самодержца, но и безапелляционного повелителя также и в церковной жизни, так что позже... Петру Великому оставалось сделать всего один шаг, чтобы нанести решительный удар патриаршеству и окончательно поработить русскую церковь. Система управления. Централизация власти... Возможность непосредственно из центра следить за жизнью страны и руководить ею, проникая во все классы населения, одним уже этим ставила волю государя источником и началом всякой деятельности. Государь правил страной посредством Боярской думы, приказов и воевод. Все эти три органа были лишь послушными орудиями в его руках. Боярская дума в XVII веке существенно отличалась от думы XVI века. Раньше там сидели люди, положением своим обязанные прошлому, которое сложилось для них независимо от воли государя. Теперь в думу попадали лишь те, на кого государю угодно было излить свою милость. Сама дума была по существу исключительно органом совещательным, законодательствовала она лишь по поручению в тех случаях, когда государь передавал ей это право. В приказах сидели приказные дельцы, дьяки, ведавшие канцелярией и ее делопроизводством, обязанные своей служебной карьерой той же милости государя. Они еще более, чем члены Боярской думы, проводили в жизнь лишь то, что предписывалось им свыше. Такой же характер исполнителей чужой воли носили и воеводы, Таким образом, и строй управления, скрепляя создавшееся положение, в значительной мере содействовал развитию абсолютной власти. Результаты. В результате создалось положение, которое современник Катахшихин определял такими словами «И с кем похочет, «Государь, учините войну и покой, и по покою, что кому по дружбе отдати, или какую помощь чините, или и иные всякие великие и малые своего государства дела похочет, по своей мысли учините, с бояры и с думными людьми», Спрашивается о том мало, в его воле что хочет, то учинить и может. Однако кого из бояр и из думных и из простых людей любит и жалует, спрашивается и советует с ними о всяких делах. Памятники духовной культуры. 1613-й. 1682 годы. Полемические сочинения, вызванные церковной унией в русской Польше, продолжение прежние за 1577-1612 годы, назывались в предыдущем отделе. Первое. 1617 год. Лев Кревза. «Оборона церковной унии против православного учения». Второе. 1618 год. Кирилл Транквиллион. «Зерцало богословия». Первый в юго-западной литературе опыт систематического изложения догмы православного учения. Третье. 1621 год. Захарий Копыстинский. Полинодия или оборона Кафолической Всходной Церкви в опровержении книги Кревзы «Оборона Церковной Унии».